Глава шестая. У меня есть несколько минут, чтобы привести себя в порядок, успокоиться, отдышаться, упорядочить мысли, которые мечутся в голове, словно напуганные птички. Выдыхаю, жмурюсь, почти получается. Но почему-то руки так трясутся, а в горле пересыхает. Лучше бы Карина нашла актера. Мало того, что я так и не смогла с ним заговорить. После пролила на себя вино, а потом сбежала, как нашкодивший котенок, все позабыв на свете. Так еще Руслану вздумалось догонять меня, чтобы передать телефон. Честное слово, в тот момент я хотела, чтобы земля подо мной разверзлась и поглотила, лишь бы не сгорать со стыда, особенно под его взглядом. «Вроде бы не девчонка». А смутилась похлеще пятнадцатилетки. И теперь пытаюсь привести свои чувства в порядок. А за дверью туалетной комнаты меня ждет он. Руслан Ахметов. Моя цель и мое проклятие. Может послать все к черту. Бросить эту работу, семью. И исчезнуть, прихватив все накопления. Неплохой вариант. И он начинает мне нравиться. Особенно, когда за дверью ждет тебя человек, который сам не понимает, зачем он вообще должен это делать. Да и я себя плохо понимаю. Раздается стук. Распахиваю от испуга глаза. «Вы там как?» — слышится его встревоженный голос. «Плохо, Руслан, плохо! Но я не могу пошевелить губами. Язык так вовсе прилип к небу. Дверь открывается. Наверное, я зря молчала, потому что следом появляется встревоженный мужчина, взгляд которого устремлен на мое побелевшее от испуга лицо. Наши глаза встречаются, и я хочу отвернуться, но не выходит. Так и пялимся друг на друга, пока Руслан, покачав головой, прикрывает за собой дверь. Мы оказываемся наедине в туалетной комнате для персонала. Здесь я якобы должна была привести себя в порядок и замыть пятно от вина. Руслан услужливо предложил помочь, проводив меня сюда. И даже подождал, хотя мог уйти. Все-таки он на работе, а я мешаюсь у него под ногами. Черт, что за мысли в моей голове? Я не мешаюсь, я его босс. Что хочу, то и делаю. Впервые именно это хочется сказать себе. Но появляется какое-то отвращение. Какой бы злодейкой порой меня не делали, в душе я вполне приятный человек. Так сказала Карина. Хочется ей верить. Может, найти для вас другую одежду? Робко предлагает Руслан, рассматривая пятно на блузке. К черту пятно! Я готова вылить на себя бутылку вина и вовсе все запасы ресторана, лишь бы сейчас не выглядеть так глупо. Качаю головой, опуская руки, и выдыхаю. Я смогу, смогу. Руслан, напрочь забываю его отчество. Нам нужно поговорить. Знаю, звучит ужасно, будто мы какие-то любовники. выясняющие отношения в туалете, прячась от чужих глаз. Выдыхаю, вдыхаю, продолжаю говорить. У меня есть предложение, которое вас заинтересует. Никаких сомнений. Смотрю на мужчину. Сначала он хмурится, потом брови на его удивленном лице изгибаются дугой. Заинтересует? Ну вот, все еще хуже, чем я думала. А ведь заранее отрепетировала речь, но теперь в голове пусто. Сглатываю тугой комок и вновь выдыхаю. Нужно собраться с мыслями. Да, я хочу предложить сделку, которая вам понравится. Он молчит. Выглядит все плохо, очень-очень плохо. Руслан, не сочтите меня за сумасшедшую, Хотя я так, скорее всего, выгляжу, но у меня есть одна маленькая проблема, которую я надеюсь решить с вашей помощью, и я, поднимая руку, молясь, что он не будет перебивать, хотя вижу по его лицу, что он намерен это сделать. И я знаю, что у вас тоже есть некая неприятность, которую мне под силу решить, поверьте. Сглатываю слюну, которая неожиданно наполняет рот, и жду. Молчит, стоит напротив, не шелохнувшись. Лишь глаза темнеют, ноздри угрожающе раздуваются, а еще взглядом дырку в моем лбу сверлит. Проблема у вас, киваю, и у меня. Теперь киваю не так охотно. Сказать мужчине, что у него неприятности – плохая идея. Если он меня пошлет, даже спорить не буду. Признаю себя дурой. Карине потом еще припомню, что идея ее была отнюдь не так гениальна, как она считала. Лучше бы нашла хорошего, но малоизвестного актера. Толку было бы больше. Хоть не пришлось бы бледнеть, потеть и краснеть одновременно. Губы Руслана криво изгибаются. Это какой-то розыгрыш? Медленно качаю головой. Очень похоже на розыгрыш. Уже не шевелюсь. Все-таки мы в маленьком пространстве, где больше никого нет. Я бы себя за такое придушила. У Руслана есть шанс как минимум послать меня далеко и надолго, не опасаясь, что за это схлопочет увольнение. Я даже обижаться не буду. Только ноги постараюсь побыстрее унести прочь. Не знаю, что у вас случилось, Александра Георгиевна, но не думаю, что я смогу вам чем-то помочь. Сможете. Шепчу, сжимая ладони в кулачки. Ногти впиваются в кожу. И на что рассчитываю? Сейчас меня точно пошлют. Уже готовлюсь, но в ответ слышу смех. Руслан смеется. Мои губы неожиданно растягиваются в улыбке, и я тоже начинаю хохотать. Нервы. Это нервный смех. «Я не знал, что вы умеете так веселиться», — произносит Руслан, отсмеявшись. «Но, увы, мне нужно возвращаться к работе». Улыбка на моих губах тает. Я вижу, как мужчина разворачивается и собирается уходить. Еще шаг, и все будет потеряно. И я действую импульсивно, хватаю его за руку, тяну на себя. Руслан резко разворачивается, удивленно смотрит на меня. Все происходит словно в замедленной съемке. Один шаг, одно неверное движение, и Руслан прижимает меня к стене. Тяжелое дыхание срывается с губ. Нет, не так я хотела, чтобы все вышло. Не на такой результат рассчитывала. Так почему же вместо того, чтобы оттолкнуть его, я продолжаю держать Руслана за руку и часто дышать? Пожалуйста, губы едва ли шевелятся, и мне кажется, что я ничего не говорю. Просто не получается. Руслан медленно качает головой. Александра Георгиевна, вы выпили много вина. Вам нужно отдохнуть. Завтра. Он накрывает мою ладонь своей рукой. Вы будете жалеть.